новенькая тикани арктическая волчица июнь накануне прибытия карга в школу кристалл стояла ясная погода снег не шел и небо было словно прозрачное голубое стекло можем отправляться объявил отец тикани молча кивнула и взяла давно упакованную сумку мама и бабушка крепко обняли девочку и потерлись носами о ее нос последний раз вдохнув ее запах. «Покажи, что ты не зря удостоилась быть избранной», напутствовала ее бабушка дана ущипнув замочку уха. «И не забудь привезти мне упаковку этих штук, напоминающих снежки. Как ты говоришь, они называются?» «Маршмеллоу», — ответила Тикаани. «Мне правда их привезти? Ты же говорила, они слишком сладкие и годятся лишь для привлечения песцов». «Вот именно». Бабушка кивнула. «Мне давно уже нужен новый меховой капюшон». Младший братишка Нуник обхватил Тикаани за шею. «Купишь мне на юге этих желтых хрустяшек, похожих на корм для коребу». «Коребу — корибу, северный олень». «Не купит, даже и не мечтай», — вмешалась мама. «В прошлый раз ты так объелся чипсами, что тебя рвало. Уже забыл?» «Ну и что? Сначала же было вкусно». Брат заговорщицкий посмотрел на Тикаане и, превратив свои человеческие уши в уши волка, беззвучно прошептал. «Ты ведь привезешь их, правда? Ну, пожалуйста!» «Ну, конечно, привезу», — шепнула Тикаане в ответ и в последний раз крепко обняла Нуника вместе с его белыми мохнатыми ушами. «Ах да, а мне захвати килограмм этого Wi-Fi. Говорят, он весьма неплох», — попросила мама. «Хорошо», — ответила Тикаане. Что это еще за вай-фай такой? И хватит ли ее сэкономленных долларов на все эти подарки? Направляясь к снегоходу, она направо и налево здоровалась с жителями деревни, которые кивали в ответ и провожали девочку любопытными взглядами. Бета-волк их стая, сейчас как раз в обличье большого белого волка, поднял морду к небу и провыл прощальный привет. Остальные волки подхватили. Кузена Амарука среди провожающих не было. Он уже отправился на охоту. Видимо, ему совсем не хотелось прощаться с Тикаани. Вообще-то, Тикаани любила летать. Но сейчас, надев на голову наушники и глядя, как отец запускает двигатель их бобра, и пропеллер начинает вращаться, она ощутила странное чувство. Неужели это тоска по дому? Ну, супер. Они еще не взлетели, а она уже тоскует по дому. Тикаани взглянула вниз на скудный серо-белый пейзаж, и ей показалось, что ее сердце осталось там. Когда же она снова окажется в родной деревне, в Нанавути? Но не лететь нельзя. Ее же выбрали из двух десятков девушек и юношей и доверили пойти в эту странную школу, где-то рядом с которой, судя по ее названию, должна быть кристально чистая вода. — Как думаешь, Амруук меня теперь ненавидит? — спросила Тикаани отца. Ее тревожили мысли о кузене. «Он так рассердился, что выбрали меня, а не его, что чуть сам себя не укусил за лапу». «Не думай об этом, он успокоится. Лучше настройся, чтобы сразу влиться в школу и не опозорить наше племя». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Атикани. «Мне что, нужно постараться стать вожаком стаи, если в школе уже учатся другие волки?» «Ты дочь альфа-волка» и у тебя есть все необходимые качества», — ответил отец. «Наверное, еще и учиться надо хорошо и вести себя прилично. Вот ведь задачка. А если она не справится и всех разочарует, что тогда?» «Но самое главное — приобретай знания, которые потом сможешь передать нам», — сказал отец. Тикане молча кивнула. Все ожидали, что она будет благодарна за такой шанс, но сейчас у нее было очень тяжело на душе. После долгих часов полета они, наконец, прибыли на место. Прощаясь, отец сунул руку в карман и вытащил оттуда украшение — серебряную подвеску в виде отпечатка волчьей лапы на кожаном шнурке. Такая подвеска была у всех жителей деревни. «Вот, возьми. Вдруг ты встретишь в школе кого-нибудь, кто будет достоин ее носить». «Это ты хорошо придумал», — ответила Тикаани. «Интересно, кому она однажды подарит эту подвеску?» Из аэропорта Джексон-Хоула ее забрал мрачный, покрытый татуировками тип, от которого пахло лосем. «Я Тео», — сказал он, улыбнувшись, и забросил вещи девочки в кузов пикапа. «Рад приветствовать тебя у нас. Ну что, поехали?» тикани так разволновалась, что даже не смогла улыбнуться в ответ. Теперь Тео решит, что она не умеет быть вежливой. Ну вот, она уже и произвела плохое впечатление. После аэропорта школа была вторым по величине зданием, которое Тикаани видела в жизни. А вестибюль с огромными дверями и большими окнами заставил ее оробеть. Хотя здесь пахло разными животными, а посередине росло большое дерево. Все органы чувств тикани тут же напряглись. Здесь пахло даже оленями в аппете. Может, их подадут на ужин? «Привет! Это ты, новенькая волчица!» Перед ней стоял стройный мальчик с уложенными гелем назад каштановыми волосами и в бейсболке, надетой задом наперед. Позади него пристроились двое его друзей. Даже не успев уловить их запах, Тикаани тут же поняла, что это трое волков. «Да, я Тикаани из Нунавута», — осторожно ответила она. Ей не понравилось, что по знаку мальчика в бейсболке его товарищи встали по бокам от нее, окружили тикани сделала вид, что ничего не заметила, и по-прежнему смотрела в глаза оборотню волку. Очевидно, это вожак школьной стаи. Значит, место уже занято. Может попытаться оспорить его лидерство? Мальчик еще внимательнее смотрел на нее. «А ты?» — спросила Тикаани. «Джеффри», — коротко и не слишком приветливо ответил тот. «Неужели он учуял ее мысли?» Вряд ли. Отец уже много лет назад научил ее маскировать их. «Я клифорд Можешь называть меня Клифф», сказал другой парень, мускулистый блондин на полголовы выше альфа-волка. «Не связывайся с ним. Его родители прибьют тебя пачкой денежных купюр», пошутил третий тщедушный мальчик, больше похожий на бродячего пса, чем на волка. Он двигался очень ловко, но в то же время так, словно в любой момент, ожидал побоев. Никаких сомнений касательно его места в стае не было. Типичный омега-волк. «Уже дрожу от страха», — ухмыльнулась Тикаани, превратив зубы в клыки. «Но должна вас предупредить. Тридцать купюр прокусываю на раз». Атмосфера несколько разрядилась, даже Джеффри улыбнулся. «Бой, не стоит верить на слово, а все остальное не воспринимай всерьез. Пойдем, мы покажем тебе школу». Мальчики-волки провели тикаани по подвалу, где были мастерские и предметные кабинеты. Показали библиотеку и аудитории на первом этаже. А на втором — комнаты школьников, на дверях которых были написаны имена. «Есть хочешь?» — спросил Джеффри. «Пойдем в столовую. Сейчас как раз время ужина». Они поднялись на третий этаж, где замечательно вкусно пахло. Странно все-таки идти по коридору с этими тремя ребятами. Все ученики, мимо которых они проходили, а это, скорее всего, были тоже оборотни, спешили уступить волкам дорогу. Судя по всему, слава у этой стаи еще та. Девочка с темно-рыжими кудряшками, с любопытством взглянув на тикани что-то прошептала долговязому мальчику в пиджаке, надетом поверх футболки. От него пахло мужским дезодорантом и немного кошкой. «Добро пожаловать», — сказал он, улыбнувшись. «Ты ведь инуит, верно?» да «Ты…» — начала была Тикаани, но Джеффри потащил ее дальше. «Бывшая домашняя кошка не стоит твоего внимания», — заметил он. «Увы, и он, и эта красная белка, начиная с осени, будут учиться с нами в одном классе». «А…» — Тикаани была слегка сбита с толку. «А сейчас мы в каком классе будем учиться? До осени же еще далеко». «Ни в каком», — заявил Бог, который шел сзади. «Мы должны просто посещать подготовительные курсы, и все». Шведский стол в столовой выглядел просто великолепно, и ароматы от него исходили с ног Однако большинство блюд были тикане незнакомы. Например, вон ту штуку, какое-то светло-желтое месиво, она ни за что в рот не возьмет. А вот с жареными сосисками никаких проблем. Текани тут же нагрузила на тарелку штук 10 и украсила их несколькими макаронинами. А потом, сев с волками за стол, она тут же начала есть, невзирая на испуганные взгляды Клиффа и Бо. Интересно, как отреагирует Джеффри. В стае ведь существует железный закон. Первым ест, по крайней мере, начинает есть, альфа-волк. Но Джеффри ей не вожак, и лучше прояснить это с самого начала. И Джеффри отреагировал, да еще как. Он молниеносно выбросил вперед руку и скинул тарелку тикани на пол. Посуда разбилась, а сосиски разлетелись в разные стороны, словно маленькие коричневые стрелы. Одна из них угодила прямо на футболку коту-оборотню, сидящему неподалеку. Он с отвращением посмотрел на пятно, но потом утешился, сожрав сосиску. Тикани тут же вскочила с места и встала в угрожающую позу. Джеффри зарычал и оскалил превращенные в клыки зубы. В его глазах полыхал огонь. «Что случилось?» К ним направлялась высокая женщина с белыми волосами и носом с горбинкой. «Она не признала во мне вожака, мисс Кристалл!» буркнул Джеффри, не спуская глаз с Тикаани. «Вот именно», — сказала девочка и тоже показала зубы. Люди могли ошибочно решить, что это она так улыбается, но в душе Тикаани испугалась. «Святая Пурга, неужели это директор школы? Ну зачем только она задирала этого мальчика?» «А, ты новенькая. Добро пожаловать», — сказала мисс Кристал и улыбнулась Тикаани, а потом подозвала мускулистого молодого человека с бритой головой, сидящего за учительским столом билл у нас тут конфликт и иерархий можешь разобраться не вопрос кивнул пахнущий волком учитель и дав знак следовать за ним увел джеффри тикани в дальнюю часть столовой там он встал перед ними скрестив руки на груди и внимательно посмотрел на обоих я правильно понимаю что каждый из вас хочет быть вожаком стаи и ты джеффри быстрая лапа бейкер и ты тикани голубое облако «Мех дыбом встаёт от такой наглости!» — возмутился Джеффри. «Так, любой приблудный вообразит!» Учитель одним взглядом заставил его замолчать. «Но ясно, кто здесь на самом деле главный. Вы знаете, как этот выбор происходит в дикой природе. Волки борются за то, чтобы стать альфой», — сказал он. «Мы тоже устроим соревнования. Вожак не обязательно самый сильный волк в стае, но он должен быть самым умным». Учитель задумался. Я дам вам три задания. Одно на тактику, одно на решение проблем и одно на руководство стаей. Кто лучше справится, тот победит. А я буду судьей. Договорились? Сердце Тикани бешенно заколотилось. У нее есть шанс стать вожаком и порадовать отца. «Хорошо придумано», — сказала она, стараясь казаться совершенно спокойной. Спустя всего несколько секунд молодой учитель дал им первое задание. «Вы собираетесь напасть на стадо Вапити, пасущееся в долине. В стаде семь самок, четверо телят и один взрослый самец. Местность холмистая, справа протекает река. Ваши действия?» э я... м Джеффри вдруг растерялся. «Я бы их окружил, и потом... м м не перебила его. Я буду гнать их вдоль долины и при этом постараюсь выяснить, кто в стаде самый слабый. Потом пара моих волков отсекут его от остальных. А еще парочка отрежут в аппете путь к бегству в сторону реки». «Очень хорошо», — кивнул учитель. 10 в пользу текания». Джеффри заскрепил зубами. «И вы считаете это справедливым, мистер Зорки? Она же наверняка не раз охотилась там, у себя. А я вырос в обличии человека». «Не повезло тебе?» Заметила тикание и улыбнулась, глядя на Джеффри. Его хамство ясно показывало, насколько он сбит с толку. Клифф и Бо молча бросали растерянные взгляды на своего вожака. Что, если он скоро станет бывшим? «Второе задание», — невозмутимо объявил Билл зорки Они вышли из здания школы и направились к маленькому, выкрашенному в зеленый цвет, строению. У Лисса Кристалл есть сарай. Он заперт на два замка. Как назло, она потеряла ключ от первого и забыла код от второго. «Со всяким может случиться. Сможете отпереть сарай?» На этот раз Джеффри не медлил и тут же склонился над кодовым замком. Тикани, бегло взглянув на второй — это был дешёвый навесной замок — помчалась обратно в школу и, взяв в мастерской два гаечных ключа, тут же рванула обратно. Девочка задыхалась, но не от бега, а от сотрясающего всё её тело возбуждения — У нее есть еще один шанс победить. Тикани зажала дужку замка между гаечных ключей и заработала ими как ножницами. Как она и ожидала, хрупкий металл сломался, и она открыла замок. Теперь он, конечно, уже ни на что не годен, но остается надеяться, что ей за это ничего не будет. И в эту же секунду Джеффри воскликнул. «Получилось!» «Надо же!» — сказал Клифф. «Практически одновременно!» Я сразу понял, что проверять все числовые комбинации подряд займет слишком много времени. — сказал довольный Джеффри. — Поэтому я проверил любимые даты Лисы, год основания школы, репдиджиты и еще несколько. Это оказался год ее рождения, правда, записанный в обратном порядке. Репдиджиты — числа, все цифры в которых одинаковы. Например, 117779999. — А мне часто приходилось ломать замки, потому что мой отец постоянно все теряет, и ключи в том числе. — сказала Тикаани. — Интересно, что это за репдиджиты такие? — Неважно, кто победил. Они с Джеффри уставились на биллы Зорки, ожидая его решения. — Вы оба получаете пачку, — сказал тот и молча убрал обломки навесного замка. — Но то, что Тикаани расправилась с этой штукой исключительно при помощи силы, указывает, что она скорее бета-волчица. «Бета-волки — самые сильные в стае, настоящие бойцы!» «Забудь об этом!» — подумала тикани стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. «Я — Альфа!» «Третье задание — руководство стаи!» — сказал молодой учитель. тикани и остальные внимательно слушали. «У вас в стае трое волков. Первый — молодой и горячий. Второй — более страшный и опытный» но иногда слишком осторожный, если не сказать «трусливый». Третий — надежный боец, но сейчас он ранен. Кого вы оставите защищать щенков, когда стая отправится на охоту?» Тикани не успела еще как следует поразмыслить, а Джеффри уже ответил. «Разумеется, раненого бойца. Так он сможет отдохнуть, а если щенкам будет угрожать опасность, он станет защищать их даже ценой жизни. Трусливого я оставлю при себе» чтобы подгонять его в случае необходимости. А молодой горячий нужен, чтобы гнать добычу, пока оставшаяся часть стаи экономит силы». Тиканя ошарашенно взглянула на него. Безупречный ответ. «Увы. Но почему она до этого не додумалась?» «Очень хорошо, Джеффри», — сказал молодой учитель. «Ну что ж, у нас ничья. Теперь разбирайтесь между собой. Только, пожалуйста». «Не покусайте друг друга». Не дожидаясь ответа, Билл Зорки направился в столовую, куда его уже призывал громко урчащий желудок. Джеффри, его товарищи и тикани последовали за ним. Съедобные следы их борьбы в столовой уже исчезли. «Сосиски были в полном порядке, я просто их ополоснула», — довольно сказала девочка с длинными черными волосами. «Спасибо, тень», — широко улыбнулся Джеффри, а тикани подобрала осколки тарелки. Она быстро поискала глазами, что еще осталось из еды. «Черт, только та желтая жижа». «Ну, отлично. Кто-нибудь будет картофельное пюре?» — спросил Волков Бо. В ответ послышалось что-то не членораздельное. На этот раз все постарались начать есть одновременно. За ужином никто не произнес ни слова. В воздухе пахло грозой. «А я вам не рассказывал, как пытался стать стендап-комиком в Нью-Йорке?» — спросил Бо. Ну да, он же омега-волк, его задача — разряжать обстановку в стае, развлекать и веселить всех. Тикани с удовольствием послушала бы его историю, но Джеффри, сказав «в другой раз», дал знак своим товарищам удалиться. «Поднимемся на крышу?» — спросил он. Немного помедлив, Тикани согласилась. Что он задумал? Собирается там расправиться с соперницей? Она ему покажет, что с ней не так-то легко совладать. Джеффри показал, как можно выбраться через окно комнаты на крышу, которую образовывали гранитные скалы, поросшие травой. «Мы можем, если хотим, гулять и по ночам», пояснил он, когда они устроились поудобнее. «Эта школа просто класс. С тех пор, как я сюда попал, я чувствую себя гораздо лучше. А кто у вас решил, что тебе надо в эту школу, ты или родители?» Тика не засомневалась, стоит ли рассказывать о себе этому мальчику. «Да ладно, чего уж там». «Если человек знает, когда день рождения у директора школы, то выяснить что-то про неё ему и вовсе не составит труда». «Решение принимала вся деревня», — ответила она. «Меня, как говорится, выбрали». «Непростую задачу на тебя взвалили». «Да уж». «Все чего-то от тебя ждут», — пробормотала Тикаани. «А что такое Wi-Fi? Мне наказали привезти килограмм». Джеффри рассмеялся. «Круто!» «Я потом покажу, как это работает. Только тебе нужен компьютер. У тебя есть?» Тикане покачало головой. «Не страшно. Я одолжу тебе свой. Мы, волки, должны держаться вместе». Некоторое время они не разговаривали, просто молча сидели рядом. И Тикане потихоньку расслабилась. Прохладный чистый воздух ласкал ее кожу. На небе словно нас просияли звезды. Почти как дома, но все же иначе. Отсюда были видны многочисленные деревья и поляны. «Здорово. У вас тут настоящий лес. У нас такого нет». «Правда?» «Там, откуда я родом, очень холодно и ветрено, и растения едва достигают колена». Краем глаза Тикаани наблюдала за сидящим рядом мальчиком. «А что ты имел в виду, когда сказал, что почувствовал себя здесь лучше?» Тот посмотрел поверх поляны. «У меня умерла сестра». Погибла в автомобильной аварии. Раз — ее уже нет. Ну и дела в школе у меня пошли совсем плохо. А кроме того, я не очень понимал, как это быть одновременно и волком, и человеком. тикани непораженно смотрела на него и невольно вспомнила о своем младшем братишке Нунике. «Твоя сестра? Это просто ужасно». «Да, в жизни так бывает», — пробормотал Джеффри. Некоторое время они смотрели, как самые разные животные, вероятно, оборотни из школы, резвились на поляне. Там были скунс, вапити и еще какое-то похожее на собаку существо с плоской мордой и короткими ногами. «Как у вас на Севере обычно решают конфликты?» — спросил Джеффри. «Убивают», — рыкнула Тикаани. И, взглянув Джеффри в лицо, ухмыльнулась. «Шучу. Иногда деремся». А иногда бывает рэп-баттл. Несколько человек бьют в барабаны, а противники пытаются осмеять друг друга в песнях собственного сочинения. Пока один не сдастся, окончательно опозоренный. «Значит, вы все рэперы?» «Можно и так сказать. Странно, правда?» «Нет. Это гениально!» — ответил Джеффри, но никто из них не предложил устроить рэп-баттл. А ведь это было бы естественно. Тикаани стала уже рассматривать нечто напоминающее маленький деревянный домик на дереве, но тут Джеффри откашлялся. «Ты умная и сильная, и мне очень хотелось бы видеть тебя в моей стае». «Что скажешь?» Тикаани ждала, что в ней поднимется гнев, но он все не приходил. Джеффри прав. Это его стая. «Вообще-то я приняла его лидерство», — подумала тикани «И мнение моих родителей здесь ничего не значит». Это я должна здесь влиться в коллектив. «Могу я стать бетой спросила она. «Это будет непросто», — ответил Джеффри. «Место уже занято клифом Это прозвучало как пощечина. «Что, даже не Бета? А что тогда остается? Обычным членом стаи она быть не собирается. Ему придется еще доказать, что он здесь самый сильный волк», — сказала она. «Ты уверена?» — Джеффри озабоченно посмотрел на нее так же, как и в том, что каждый год приходит зима, — твердо ответила Тикаани. Не прошло и часа, как она и Клифф, оба в волчьем обличье, стояли друг против друга на каменистом берегу реки. Клифф был огромным светло-серым самцом, минимум на 10 килограмм тяжелее и на ладонь выше белой арктической волчицы. Северный ветер, во что она ввязалась? А если нас застукают, и я вылечу из школы? — спросила тикани Не беспокойся, — ответил Джеффри, темно-серый восточный волк. — Этого не случится. Я специально привел вас сюда. На этом грунте мы заблаговременно услышим приближение учителя. Он и правда очень умен. Клифф, вздыбив шерсть, на прямых ногах вышагивал вокруг тикани и время от времени рычал на нее. — Ну что, сдашься добровольно? — Тебе бы очень этого хотелось? — оскалилась Тикаани и подумала. «Нельзя подпускать его близко, иначе я проиграю». Клифф перешел в наступление, набросившись на нее со всей силой. Если бы он ее протаранил, то точно повалил бы на землю. Но Тикаани, отпрыгнув в сторону, одновременно замахнулась на него, и ему едва удалось увернуться. «Ха-ха! На этот раз тебе, похоже, придется потрудиться!» — крикнул Бой, рассмеялся. «А ну тихо!» рявкнул его товарищ и снова перешел в нападение, не заметив, как Тикаани подвела его к небольшому углублению, в котором скопилась вода. Прыгнув туда обеими передними лапами прямо у клифа перед носом, она окатила его морду фонтаном ледяных брызг, и пока он ошарашенно моргал, вцепилась клыками ему в плечо. Шерсть волка обогрилась кровью. — Положение становится серьезным, Клифф! — весело сказал Джеффри и задрал лапу, чтобы пометить куст. Теперь Клифф завелся по-настоящему. Дико рыча, оскалив клыки, он пытался прорвать оборону. Тика не уперлась лапами в землю и, тоже оскалившись, отбивала каждую его атаку. Он был мощнее, она азартнее. Но силы были неравны. Из-за укуса в переднюю лапу она была вынуждена отступать все дальше. А потом она налетела на что-то, что лежало позади нее. Чертово бревно. Клифф тут же бросился на нее, повалил и прижал к земле. Она чувствовала влажный песок берега. Как это могло случиться? Но ему не повезло. Он ожидал, что теперь она перекатится на спину и подставит ему глотку, то есть сдастся. Но не на ту напал. «Джеффри, не надо!» — крикнула тикань и посмотрела мимо клифа Это был самый старый в мире трюк, но Клифф на него клюнул. Он отвлекся всего на секунду, но тиканье этого хватило. Она отскочила и снова оказалась на ногах. Бета-волк ошарашенно смотрел ей вслед, не понимая, куда подевалась его гарантированная победа. Тика не осознавала, что это ее шанс, и постаралась не обращать внимания на боль в раненной ноге. Пока этот парень в растерянности, нужно решить, что делать дальше. И она превратилась в белого демона, который оказывался одновременно повсюду, не давая противнику ни секунды передышки. Ее острые клыки рвали ему шерсть, царапали кожу, драли уши. В конце концов, Клифф, хромая, отступил. Он был очень мрачен. «С меня хватит!» — пробурчал он, зализывая рану на плече. «Пусть она будет бета, мне плевать!» «Хорошее решение, старик!» Джеффри дружески толкнул его и тут же молниеносно ретировался. Клифф оскалился. Но вожак невозмутимо продолжил. «Я кое-что придумал!» «Может, вы оба будете Бетой? Двое же лучше, чем один, а?» тикани медлила. Она понимала, что ей просто повезло победить. А задача Беты — защищать Альфа-Волка. И двое действительно справятся с этим лучше. «Согласна», — коротко сказала она и обнюхала куст, который пометил Джеффри. Бой и Клифф ошарашенно смотрели на нее. «Что?» — рыкнула тикани «Или вы считаете, что я глупый пушистик, не способный думать о благе стаи?» «Нет, что ты! Нам и в голову такое не придет!» — заверил ее Бо. «Ну, конечно, нет!» — подтвердил Джеффри. Он казался очень довольным. «Пойдемте, обработаем вам раны, пока никто ничего не заметил». «Ладно», — буркнул Клифф и зевнул. «Я ужасно устал. Мне срочно нужно поспать». «Но сначала мы споем!» Джеффри задрал морду к небу и завыл. Утешившись, Клифф последовал его примеру, потом вступила тиканье, сплетая свой голос с голосами новых товарищей, обоим радостно подпевал. И все вокруг могли слышать, что они стая, и здесь их территория.